Глава восьмая. Кровь одна, а лика два. Вопреки папиным словам, я полночи промучилась без сна. И утром, натурально опухшая, я помчалась к Пете, участковому. Мне нужно было с ним кое о чем договориться. Петя был во дворе. Увидев меня, он нахмурился. Видимо, еще обижался, что я с ним на свидание не пошла. — Петя, Кости не убивал Свету. — С чего ты решила? — скривился участковый. Он стоял в одной майке, спортивных штанах и тапочках. На плече висело оранжевое полотенце, на уголке которого, стоя в боевой позе, красовался Человек-паук. «Ах, Петя, Петя! Марвеловская душа!» Петя побренчал носиком рукомойника. Воды в нем не было. Он поискал глазами ковш, зачерпнул из бочки. «У меня есть доказательства!» — соврала я. «Правда? И какие же?» Петя основательно умывал лицо, шею, сморкнулся. Я деликатно отвернулась и, глядя на его старый уазик, решительно сказала. «Они будут, только мне нужна твоя помощь». «То есть у тебя нет доказательств?» Издевательским тоном сказал он. «Ну смотри, когда Наталья Степановна зашла в дом, то увидела, что Костя спит». «Спит? После того, как убил жену?» «Тебе не кажется это странным?» Петя вытерся своим марвеловским полотенцем, помолчал, глядя на меня, и лишь потом сказал. «Да не особо. Может, у него нервы, как стальные канаты. Убил и спать лег». «Хорошо», — терпеливо согласилась я с участковым. «Мне было нужно, чтобы он меня выслушал. Пусть у Кости, как ты сказал, вместо нервов канаты, но, может быть, просто он не знал, что его жену убивают». «Может же быть такое, Петя?» Петя поморщился. «Глаш, прекращай. Все же ясно, как день». «Ну, послушай, прошу. Каждый вечер под Кантемировский бугор наши мужики ведут на пастбище своих коней, так?» «Ну, так». Нехотя согласился Петя. «А кто это делает чаще всех?» «Кто? Ну, подумай, Петя. кто из нас мент, в конце концов?» воскликнула я. «Я мент». Но причем здесь коня и Светка?» На лице мужчины лежала растерянность. «Надо же! Петя казался мне умнее! Пастух! Пастух каждый вечер отпускает своего коня пастись! А значит, он каждый вечер проходит мимо Светкиного двора!» — четко проговорила я, не спуская глаз с Петиного лица. Наконец его лицо просветлело. «Постой! Ты хочешь сказать, что Прошка ее убил?» «Ну, наконец-то!» Прошка очень любит свою сестру. Нинка постоянно жаловалась ему на Витю, что тот ей изменял со Светкой. Вот Прошке и надоело это. Вечером, возвращаясь домой, он увидел, что Светка доет корову. Там же свет у них горит. Зашел через заднюю калитку и утопил ее. Но перед этим он сказал ей, «Дай пожить спокойно, падла». Эти слова услышала Дунька, которая в тот вечер была рядом. Она пыталась сообщить тебе тогда возле магазина, помнишь? Петины глаза встревожились, он нервно пожевал губами. «Дунька была в тот вечер возле Кантемировского двора? Она сама это сказала? Что еще она сказала?» «Ничего», — я развела руками, — «только вот эти слова». «Хм, интересно получается, и весьма складно». Петя поиграл полотенцем, сосредоточенно задумавшись. Потом посмотрел на меня и сказал. значит. Это не Костя ее убил? Конечно, нет. Зачем ему? Ну да, ну да. Петя помялся, зачем-то стал озираться по сторонам. Вот что, Глаша, ты пока никому не говори про это. Надо прошку брать. От радости я чуть ли не расцеловала участкового. А у меня уже есть план. Выложив ему план действий, я замерла, боясь, что он передумает. Но Петя покивал головой и согласился. «Ладно, давай попробуем. Идея интересная. У меня-то есть такие полномочия». Он покрутил головой, смачно хрустнув шеей. «Мы условились встретиться в девять вечера у двора моей покойной подруги. Вечером я пошла к Орловым, по пути придумывая, что сказать тютитане, чтобы она отпустила свою дочь Дуньку со мной». Тетя Таня недоверчиво смотрела на меня, пока я не чушь про то, что Дуньке для нормальной адаптации нужно общение. Потому я заберу ее к себе в гости, а вечером приведу домой. «Да бог с тобой, Глажка!» — заохала тетя Таня. «Ну куда ей? какое общение? Врачи уже давно сказали. Слабоумная она, неизлечимый случай». «Ничего, пусть прогуляется. Она потому от тебя сбегает, тетя Таня, потому что ей общения не хватает» ой не знай не знай тетя таня замахала руками загремела кастрюлями словно собиралась ревизию сделать правда тетя тань приведу ее в целости и сохранности сама в общем отпустила я взяла дуню за руку девчушка развеселилась запрыгала сама сама сама закричала она мы вышли с ней из дома и пошли по улице возле Кантемировского двора дунька вдруг помрачнела Что-то забубнило себе под нос. Что именно, разобрать было невозможно. Петя явился при полном параде. Даже пистолет висел сбоку. Я знала, через некоторое время на бугре появится Прохор Крохин. Он каждый вечер ведет на пастбище коня и каждый вечер возвращается этой дорогой. Ждали мы недолго. Через минут пять из-под бугра послышался свист. Прохор шел, как обычно, насвистывая себе под нос любимую мелодию. Увидев нас, он остановился на мгновение, затем продолжил путь. Дунька стояла, опустив голову, и сосредоточенно ковыряла в носу. Я мягко взяла ее за подбородок, показала пальцем на приближающегося Прошку и громко, так чтобы пастух услышал, сказала «Погляди, кто идет!» Дунька послушно подняла глаза. «Что он говорил в тот вечер?» Я замерла, боясь, что мой прием не сработает, и мысленно стала умолять. «Скажи, прошу тебя, умоляю». И Дунька, дернувшись, словно испуганный конь, закачалась на месте из стороны в сторону, злобно прошипела. «Дай пожить спокойно, падла!» Было уже почти темно, но даже в этой темноте чувствовалось, что Прохор напрягся. Петя напустил на себя всю полицейскую серьезность и торжественно и строго сказал. «Кроха-проха! Вы обве... «Тьфу фу, ты Участковый сплюнул, раздосадованный оговоркой, выпрямился и гаркнул. «Прошкин-кроха! Вы обвиняетесь в убийстве!» Прошка захохотал. «Прошкин-кроха, значит! Вы, товарищ сержант, ошиблись! Меня зовут Крохин Прохор Васильевич!» Петя шумно засопил и затеребил рукой кобуру с пистолетом внутри. И в этот момент мне показалось, что темнота сгустилась над всеми нами. Далеко за деревней внезапно сверкнула молния и озарила своим светом пространство. Я увидела Прошкина вдруг окаменевшее лицо. В прорезях его глаз будто отразилась эта молния, и от этого света парень казался диким, похожим на себя. Раскатом ударил гром. Дунька вздрогнула, всполошилась, закричала не своим голосом и бросилась под бугор со всех ног. Темнота миг поглотила ее. Прошка заорал. «Стой! Ноги переломаешь!» И, хромая, ломанулся за ней. «Врешь! Не уйдешь!» — рявкнул Петя, молниеносно вынул из кобуры свой револьвер и, прежде чем я успела крикнуть «Стой!», стрельнул в спину бежавшего Прохора. Снова сверкнула молния и безразлично осветила Прошку, взмахнувшего руками и рухнувшего лицом вниз. Петя стрельнул снова, но уже вверх. Все это произошло так быстро, что я не могла поверить в такую страшную развязку. «Мамочки, убил!» — прошептала я. Петя резко повернулся ко мне. Молния сверкала и сверкала, и показывала мне его глаза, которые горели, как у зверя. Верхняя губа уползла наверх, обнажив хищный оскал. Участковый стал похож на разъяренного медведя. «Ты видела?» Он хотел сбежать и был убит при попытке к бегству. «Он же за Дунькой побежал!» — выдавила я. «За Дунькой?» — Петя наклонился ко мне, обдавая меня волной злости и адреналина. «За Дунькой? А ты в курсе, что внизу его конь, а?» Ему ничего не стоило запрыгнуть на него и свалить. «И где бы мы потом его искали, а?» Нависая надо мной, Петя торопливо засовывал револьвер обратно в кобуру, словно пытался усмирить необъезженного скакуна. Спрятав, наконец, оружие, он посуровил и холодно заключил. Убит при попытке к бегству. Точка. Однако Прохор был тяжело ранен. Он лежал без сознания, пока я со всех ног бежала к дому фельдшера Дмитрия Львовича. Я запиналась о камни. Падала на колени, вскакивала и снова бежала, моля Бога, чтобы Прошка остался жив. «Если даже он убил Светку, все равно он не заслужил быть застреленным!» Так мне казалось, так я чувствовала. Фельдшер слышал выстрелы и, к моей радости, был уже одет и в руке держал медицинский чемодан. «Скорее, там Прохор!» — закричала я. Дмитрий Львович без лишних слов двинулся к выходу. Когда мы, запыхавшись, прибежали на Кантемировский бугор, там уже собралась толпа зевак. Вовсю шел проливной дождь, превращая землю в кашу. Фельдшер рявкнул. «Фонарь!» И кто-то молниеносно осветил поляну. Врач наклонился к прошке, пощупал пульс и, коротко заключив, что парень жив, быстро раскрыл свой чемодан и принялся совершать все необходимые медицинские манипуляции. Петя недоверчиво наклонился, загораживая своей огромной фигурой свет от фонаря, и спросил. «Жив? Станет мертв, если будете мне мешать!» Рявкнул строгий фельдшер. Участковый отпрянул, захрустел шеей и принялся задумчиво ходить взад-вперед. Такое событие, как тяжелое ранение подозреваемого при попытке к бегству, наделало много шуму. На следующий день на самолете прилетела целая группа, состоящая из следователя, который прилетал тем же рейсом, что и я. Прокурора, эксперта, нескольких оперов и кого-то еще, звания которых я не определила из-за того, что они были в гражданской одежде. Мне и Пете устроили допрос. Петю заставили писать объяснительную, зачем он стрелял, а также был ли произведен выстрел в воздух. Я-то точно помню, что никакого выстрела в воздух не было, однако Петя перед допросом умолял меня сказать, что он стрелял в воздух. По факту да, участковый стрелял в воздух, однако только после того, как выстрелил в Прохора. Когда меня спросили, видела ли я, как участковый Попов стрелял в воздух, я честно ответила, что первый выстрел был как раз в убегавшего пастуха. Но Пети всего лишь сделали выговор, и ему ничего не грозило. Более того, ему выразили благодарность за выявление истинного преступника. После допроса я пошла к Наталье Степановне. Женщина встретила меня радушно. Она суетилась и куда-то собиралась. «Вы куда-то едете?» — спросила я, глядя на то, как она складывает в дамскую сумку какие-то бумаги и документы. «Глашенька, милая моя!» Наталья Степановна подошла и положила руки мне на плечи. «Поедем со мной. Мне твоя помощь потребуется». «Куда? Какая помощь?» Наталья Степановна бросилась к сумке, выудила из нее бумаги и сунула мне. «Гляди вот, Светка же квартиру городскую продала за 10 миллионов. Вот тут договор купли-продажи. А деньги у нее на счету», — она говорила. Петя, участковый наш, подготовил все документы, свидетельства о смерти, ну, чтобы в банке мне деньги выдали. Этот банк-то нехороший. Я хочу снять и в другой банк положить на счет Васеньки. А с такой крупной суммой по поселку ходить одной, сама знаешь, вдруг ограбят. Понимаешь, этого же сейчас выпустят. Под этим она имела в виду Костю. А я не верю, что Прохор ее убил. Это он, Костя. Он никогда не был ее достоин. Это он ее убил. Глаза Натальи Степановны сделались злыми. Губы задрожали. Оказывается, Светка незадолго до смерти продала свою квартиру, которую ей еще 15 лет назад купил ее дальновидный отец. Наталья Степановна узнала, что Костю отпустят, и не хотела, чтобы деньги, вырученные за квартиру, достались ему. Она хотела перевести их на счет внука. А меня с собой хотела взять в качестве охраны. «Не понимаю, а почему она квартиру продала?» — спросила я. «Ну как же? Мы же все хотели переезжать в Новосибирск. У меня здоровье уже не то. Васенька растет, ему образование надо хорошее получать. А здесь-то что? Вот мы со Светкой посоветовались и решили продать. А потом... И эти дома здесь отдать кому-нибудь за бесценок. А Костя знал? Ну, конечно же, знал. А кто покупатель квартиры? Я поискала глазами имя покупателя и обомлела. Покупателем являлся Попов Петр Алексеевич, наш участковый Петя. Вот это новости! Почему же Петя не сказал мне, что он купил у Светки квартиру? Хотя он, конечно, и не обязан был мне говорить, но все же. А еще на свидание звал. Хорошо, поеду с вами. Я сходила домой, взяла свой паспорт, деньги и немного вещей. Папа разволновался, подумав, что я уезжаю в Москву. Но когда я рассказала ему, что еду сопровождать Наталью Степановну, успокоился и вызвался подвести нас в аэропорт на своей Ниве. Мама была на работе. Когда мы приехали, следом приехала скорая помощь. Из нее на носилках вынесли Прохора и осторожно транспортировали его в самолет. Пастух был без сознания. К нам с Натальей Степановной подошел Петя. Деньги поехали снимать. Вы только в Надеж банку везите, как я вам говорил. Это хороший банк, сказал он женщине. Потом кивнул мне. Отойдем. А ты сопровождать значит поехала? спросил он, когда мы отошли от женщины. «Почему ты не сказал мне, что купил Светкину квартиру?» — спросила я. Петя засунул руки в карманы и пожал плечами. «Не знаю, как то не подумал об этом». «Тогда, возле магазина. Ты сказал, что у Кости был мотив убить Светку, чтобы ему все досталось. Квартира, городская машина. Почему ты не сказал, что квартира уже не ее, а твоя?» Петя хохотнул и бросил на меня свой масляный взгляд. А что, ты б тогда вышла за меня замуж? Я внимательно смотрела на него. Что ты за человек такой, Петя Попов? Смотрела на его пухлые красные щечки с ямочками. На хитрые глаза, полноватые губы, застывшие в самодовольной усмешке. Нет, он мне не нравился. Дурак! Бросила я ему на прощание и пошла к самолету. В банке Наталья Степановна предъявила все документы: свидетельство о смерти и свидетельство о рождении Светки, которое доказывало, что Наталья Степановна являлась ее матерью. Деньги выдали без проблем. Мы сложили пачки в пакет, вызвали такси до надежбанк. Дорога должна была занять 15 минут. Когда приехала машина белая легковушка, оттуда выскочил маленький, толстый и седой человек. Наташка, ты! Наталья Степановна, понимающая, уставилась на радостное лицо мужчины. «Не признала. Это ж я, Колян». «Колян?» «Ну, Коля Ершов, ну помнишь, мы с тобой дружили в девятом классе. Тошка, ты чего?» По лицу Натальи Степановны пробежала светлая тень. «Коля! Господи, сколько лет!» — выдохнула она. Ершов засмеялся, открыл пассажирскую дверь. «А я тебя сразу узнал!» «Ты все такая же! Аппетитно! Ай-яй-яй!» Он сгробастал сухонькую женщину в объятия. Наталья Степановна слабо пыталась вырваться. «Ай-яй-яй! Ну надо же! Какая встреча, Наташка!» Наконец, выпустив ее из рук, он подождал, когда мы сядем в машину, захлопнул дверь и побежал к водительскому месту. «Ой, Наташка, ну рассказывай, как ты? Что с тобой? Дети, муж?» Наталья Степановна выложила ему все, как на духу. Мужчина помрачнел и затем сказал. «Соболезную тебе, такое горе. Ты, если что, ко мне обращайся, я всегда помогу». Николай вывернул на дорогу и поехал по поселку. «Наталья Степановна, а почему вы прямо с этого банка не перевели всю сумму в Надежбанк?» — спросила я. Женщина посмотрела на пакет с деньгами и ответила. Там огромная комиссия, Глаша. Мне Петя посоветовал снять наличку и самой отвезти. Минут через пять нас обогнал черный джип и нагло подрезал. Николай выругался и остановился. Он отстегнул ремень, чтобы выскочить и задать трепку наглому водителю джипа. Но вдруг из джипа выпрыгнул высокий, полный мужчина в черной балаклаве и с пистолетом в руках. Я, честно говоря, натурально оторопела от его вида. Раньше я такое видела только в новостях и в фильмах. Не мешкая, человек быстро направился к нашей машине. Мы с Натальей Степановной синхронно закричали. Распахнув пассажирскую дверь, мужик схватил меня за волосы и прорычал. «Выходи!» Я выползла из салона. «На землю! Лицом вниз!» — холодно скомандовал он. Я, вытаращив глаза, смотрела на него не в силах пошевелиться. Уж слишком все выглядело нереальным. Мужик дёрнул затвор пистолета, направил дуло мне в лицо и вкратчиво сказал. «Я неясно выразился. На землю!» Мне ничего не оставалось, как своим худосочным телом рухнуть на асфальт. Грабитель переступил через меня, сунул голову в салон и вырвал у Натальи Степановны пакет. Та завыла белугой и выползла из машины. Грабитель направил дуло пистолета на нее. Она смолкла. Тогда он развернулся и быстро пошел к своему джипу. «Тут что-то случилось со мной. В сердце толкнулась кровь. Я вскочила и кошкой бросилась вслед за грабителем. Бегу и замираю от страха. Сейчас он развернется и застрелит меня. До него десять метров. Девять, восемь, семь». Все стало, как в замедленной съемке. И вот он медленно поворачивается. Только бы успеть! Через прорези балаклавы на меня изумленно смотрят голубые глаза. Рука с пистолетом поднимается вверх. Но я прыгаю прямо на него. Раздается выстрел. Бах! Дико заорав, я прыгаю на человека и срываю маску. И, опешив от того, кто передо мной, я застываю на месте. Ты? И этот человек тоже застыл на месте, не понимающий, глядя на меня. И эти несколько секунд промедления позволили Наталье Степановне, которая проворно бросилась за мной следом, успеть подбежать и дернуть из руки грабителя пакет с деньгами. Пакет порвался, и из него на асфальт вывалились пачки пятитысячных купюр. Грабитель охнул, оттолкнул меня и направил пистолет на нас. «Зря вы это сделали!» — прорычал он. Теперь придется вас убить. Мы с Натальей Степановной, не сговариваясь, схватились за руки и приготовились к смерти. Я зажмурила глаза и услышала, как завизжали шины. Слишком поздно грабитель понял, что есть и третий участник этого происшествия. Водитель такси, давний поклонник Натальи Степановны. Разогнавшись так, насколько позволили разогнаться 10 метров, он наехал на грабителя. Тот ударился о капот, затем свалился на асфальт, и пистолет вывалился из его рук. Не мешкая, я схватила пистолет и, вспомнив фразу из фильма, заорала. «Стоять! Не с места!» Но стоять грабитель уже не мог. Да и с места сдвинуться тоже удалось бы ему с трудом. Охая и причитая, он схватился за свои ноги. Наталья Степановна принялась собирать пачки денег с асфальта. Николай выскочил из автомобиля и круглыми от ужаса глазами стал носиться туда-сюда и повторять одну фразу «Хидрить твою мать». А я стояла над грабителем, направив на него дуло пистолета. Моя рука тряслась, и я мысленно молилась, чтобы мне не пришлось стрелять. Хотя я не уверена, стреляла бы я, если грабитель попытался бы убежать. «Два часа назад ты был в деревне. Как ты тут оказался?» Крикнула я и потрясла пистолетом. «А ну, говори!» Человек, постановая, бросил на меня взгляд полной злобы. «Да пошла ты!» — процедил он. Глядя на лицо грабителя, как две капли, похожие на лицо нашего участкового Пети, я вспомнила слова бабы Шуры Клопихи: «Кровь одна, а лика два». Так вот, что они значили. «Два брата-близнеца Поповы». «Вот кто истинные преступники!» «Мы дождались, когда приедет полиция, и лишь только тогда я смогла опустить пистолет». «Никогда не слышала, что у нашего участкового есть брат», сказала я, когда грабителя погрузили в полицейскую машину, а мы с Натальей Степановной сели в машину Николая. Наталья Степановна, взлохмаченная и эмоционально возбужденная после случившегося, ответила звонким и нервным голосом. Петя приехал со своей мамой в нашу деревню много лет назад. Ты еще маленькая была, а его брат Паша, насколько я знаю, остался с отцом. Оказалось, что 20 лет назад супруги Поповы развелись и полюбовно поделили двоих сыновей-близнецов — Петю и Пашу. Петя уехал вместе со своей мамой в нашу деревню, а Паша остался со своим отцом в райцентре. Петя же в деревне никому не рассказывал, что у него есть брат. Знали их историю всего несколько человек. В полицейском участке Паша Попов, брат-близнец нашего участкового Пети, что называется, раскололся и сознался во всем. Полицейские экстренно вылетели в деревню на вертолете. Задержали Петю, и тот, поняв, что все кончено, рассказал все. Про то, как купил квартиру у Светки и как у него созрел план. Он задумал забрать деньги назад. План был такой. Света должна была взять наличку и спрятать у себя дома. Тогда бы Петя мог пробраться к ним в дом и забрать деньги. Однако все пошло не так, как он планировал. Светка положила в банк все деньги, и Петя решил убить ее и обвинить в убийстве Костю. А потом убедить мать Светы, Наталью Степановну, снять деньги и попросить своего брата, Пашу, ограбить ее сразу после того, как она их снимет. Грызня между читой Кантимировых и читой Шмелевых сыграла ему на руку. Он знал, что вечером светка, как и другие женщины в селе, дует корову. Он пришел на контимировский бугор, но не учел того, что несколько минут назад в коровнике произошел разговор между Прохором и Светой. Как позже расскажет Прошка, в тот вечер он зашел к ней сразу после того, как отпустил коня. Хотел поговорить по-человечески. Дал ей понять, что ему не нравится, что страдает его сестра. Светка начала кричать на него, что это не его дело. Тогда он в сердцах крикнул «Дай пожить спокойно, падла!» и ушел. Эти-то слова и услышала Дунька, которую через несколько минут нашла ее мать Таня и увела домой. Петя явился после случившегося разговора, к концу дойки когда Света уже закончила. Она поставила ведро с молоком на землю в тот момент, когда Петя подкрался сзади и, схватив женщину, молниеносно сунул ее голову в ведро. У Светы не было шансов, если учитывать комплекцию Попова. Она не смогла с ним справиться. Совершив злодеяние, Попов ушел домой и стал ждать сигнала. Через час он уже арестовывал Костю. Через некоторое время явилась я со своими подозрениями. Ошибочно я подумала, что Прохор убил Свету, а Петя, поразмыслив, подумал, что так будет даже лучше. Когда Прохор бросился за Дунькой, Петя снова подумал, что сама судьба улыбается ему, и, не мешкая, выстрелил в пастуха. Он надеялся его убить. Однако пуля пробила легкая парня, и тот остался жив. Слава богу! Петя понял, что Костю выпустят, и тогда он желанных денег не увидит. И утром рано он пошел к Наталье Степановне и сказал ей, что ей нужно срочно лететь в райцентр и положить деньги на счет ее внука, чтобы Костя не добрался до них. Потом он позвонил своему брату Паше и подробно рассказал, что делать. «Паша должен был подкараулить нас возле банка, затем ехать за нами и по дороге ограбить». А дальше все вышло так, как вышло. И Паша со всеми потрохами сдал своего брата.